Глава восьмая Сказать, что слова рыжего дракона испортили настроение и сбили ребят с толку, это ничего не сказать. У Виктора всегда были довольно специфические методы тренировок, но внушение Алексу чувств к случайной девушке было далеко за гранью допустимого. И если раньше это было лишь предположение, то теперь стало подтвержденным фактом, от которого становилось страшно и грустно. Алекс и Машка ещё долго размышляли, чем же мог руководствоваться Сэнсэйч, совершая подобные действия, но так ни к чему и не пришли. На следующий день Алекс наконец-то покинул клинику. Рогов, Локи и Панк всё ещё оставались на лечении. Но зашёл попрощаться Алекс только к Ёжику. С Панком он был вообще не знаком, а Рогового видеть пока просто не хотел. Настроение и так было ни к чёрту. Может быть, позже. К тому же был шанс пересечься с Королёвой. чего Алексу совершенно не хотелось, особенно после разговора с Гааром. А вот Локит, даже находясь в больнице, не терял присутствия духа и всего за 5 минут общения заставил рассмеяться и на время забыть о проблемах. В результате Алекс обменялся с ним контактами и предложил при первой возможности посетить тренировочный центр Рыжий дракон и, возможно, даже присоединиться к ним. Хотя Алекс ещё не знал политику приёма новых учеников именно в клуб Рейтинга. Но был бы рад и просто тренироваться в одном зале с таким человеком. Сам же Алекс прямо из клиники поехал не в тренировочный центр, а домой к родителям. Ему захотелось просто расслабиться и на какое-то время забыть обо всех проблемах. Дома все обсуждения каких-то забытых бытовых дел и проблем казались ему тихим шумом вроде морского прибоя, временно заглушившим тяжёлые мысли о странных действиях Сансэяча и предстоящем бое с сумасшедшим лысым типом из прошлого. Правда восхищённые рассказы старшей сестры о новом кавалере немного портили идиллию, вызывая у Алекса лёгкий нервный тик. По описанию характера это был добрый и отзывчивый человек, никак не походивший на Ивана, но ехидные взгляды сестрёнки мимолётно брошенные в его сторону подсказал Селену, что речь идёт именно о нём. Чур меня, с ужасом подумал Алекс. Не дай бог он станет моим родственником. А затем ему неожиданно позвонил Смирнов. И предложил встретиться в баре, что было уже необычно, поскольку Игорь и бары по идее существовали в некогда не пересекающихся параллельных вселенных. И что-то в голосе Толстика заставило Алекса быстро собраться и поехать к нему. Несмотря на будний день, в заведении оказалось на удивление людно. Смирнова оказалось не так-то трудно найти. Он сидел в самом дальнем углу помещения, заняв целый угловой диванчик. Единственную компанию ему составлял бокал пива и полупустая бутылка. "Игорь, ты чем тут занимаешься?" спросил Алекс вместо приветствия. "О, Алекс, здорово. А я тут это, напиваюсь." Алекс впервые видел друга в таком плачевном состоянии. Собственно, Игорь вообще никогда на его памяти не пил. Сев рядом с ним, Алекс заказал у официантки апельсиновый сок и внимательно посмотрел на друга. "Я думал, ты серьёзно настроен на подготовку к бою с Роговым, алкоголь в тренировочную программу явно не входит." Да плевать мне на этот бой, отмахнулся толстяк. Это же детский сад. Он внимательно изучил полупустой бокал и перевёл нетрезвый взгляд на Алекса. Вот ты, наверное, думаешь, что бокал наполовину полон. Ох, опять эта пьяная философия. Наполовину пуст, наполовину полон, хмыкнул Алекс. Философия, пьяно усмехнулся Игорь. Это ты любитель философствовать. Я думаю, что бокал просто недостаточно полон. Налей ещё, а? Я боюсь пролить. Алекс с лёгкостью отобрал у друга бокал и поставил на стол. Давай-ка закончим с этим. Ты же знаешь, что спиртное не решает всех проблем. Зато позволяет о них забыть. Ты всё из-за этой девушки? Он быстро поправился. То есть, Татьяны. Ты расслышал, её можно поднять на ноги. Да-да, когда-нибудь со временем, если очень постараться. Но сейчас-то она не может ходить. Алекс поморщился. Это очень плохо, но но Алекс всё равно не понимал, откуда у Смирнова появилась такая привязанность к девушке, с которой он был знаком всего 2 дня. Конечно, Алекс тоже искренне ей сочувствовал, но так убиваться. При этом Селен видел, что это не влюблённость, а какой-то иной тип привязанности. Вы все четверо бесчувственные машины, вдруг заявил толстяк. Я же вижу, что вас интересуют только ваши боевые искусства. Даже помощь полиции для вас была лишь развлечением и частью тренировок. Алекс не нашёл, что ответить. Он не видел ничего плохого в том, что все их мысли и время посвящены тренировкам. Заниматься тем, что тебе нравится, с друзьями, да ещё и иметь возможность впоследствии не думать о деньгах, об этом мечтает любой нормальный человек. Правда, вряд ли этот нормальный человек станет рисковать здоровьем, участвуя в смертельных боях. Но так их воспитал сенсейч, а уж теперь, зная о рейтинге Алекс просто не хотел для себя другой жизни. Молчишь. Вот ты правильно, продолжил Смирнов. Ты, наверное, думаешь, с какой стати я так переживаю за человека, с которым знаком всего несколько дней. Знаешь, они очень хорошо ко мне отнеслись. Я почувствовал, что нашёл друзей со схожими интересами. Прям сразу друзей, с сомнением переспросил Алекс. Думаешь, у меня много друзей, чтобы перебирать? скривился Смирнов. Кроме тебя по большому счёту больше никого и нет. Такому упёртому и замкнутому человеку, как я, очень сложно знакомиться с людьми. Но это ты преувеличиваешь, не согласился Алекс, и сознанием дело добавил. Сейчас совершенно не трудно найти друзей по интересам. И не важно, толст ты или худой, интроверт ты или экстраверт. Он невольно вспомнил Локи, Гришу и покойного Турала. Алекс ведь познакомился с ними как раз когда был толстяком. но едва ли это кого-нибудь волновало. Вообще у Селина всегда было столько друзей и знакомых, что он особо не задумывался над тем, что кто-то может жить иначе. Все-таки спорт сближает. Были ребята с паркура, танцев, акробатики. Димон, Вася, Славик. Черт, ведь он совсем забыл о Славике. Похороны как раз должны были состояться на днях, или уже состоялись. Может, Игорь в чем-то прав, и я реально бесчувственная машина. Вдруг подумал Алекс. Но смерть это же то, что уже невозможно изменить. А если она уже произошла, то переживать по этому поводу нет смысла. Живые важнее мёртвых. Тебе легко говорить, грустно вздохнул Смирнов. Для тебя жизнь в институте вообще была игрой. Забавно, наверное, притворяться ботаником, зная, что на самом деле ты можешь любого в бараний рог скрутить. А у меня есть только эта самая личность неудачника. Одна. А Таня, Олег и Бурый Совсем другие. Они рискуют жизнью, чтобы помогать людям, а не как вы, четверо, ради адреналина. И они приняли к себе такого, как я. Если тебя это так парит, то в 21 веке можно слепить из себя абсолютно любого человека, справиться с любыми внутренними и внешними проблемами. Если есть деньги, можно нанять специалистов, тренеров, заказать диетическую еду. Если денег нет, ищи информацию в сети сам, учись готовить и считать калории. Если в чём-то не разбираешься, есть миллионы курсов и платных, и бесплатных. Если не нравится институт, всегда можно перевестись в другой или вообще перейти на онлайн-обучение. Смирнов застыл на какое-то время, переваривая обруши на него поток информации, и неохотя кивнул, даже немного протрезвев. Согласен. Если задуматься, никогда ещё в истории человечества такого не было. зубные импланты, пластические операции, спортивное питание и доставки сразу с сформированных рационов, психологи, стилисты, коучи. Если человек хочет измениться, то для этого есть абсолютно все инструменты. Почему же я тогда не меняюсь? Может, ты просто ещё не нашёл, в какую сторону хочешь измениться, предложил Алекс. В этот раз Игорь ещё дольше сидел и молча смотрел перед собой. А знаешь, наверное, всё-таки нашёл, наконец сказал он. Спасибо за разговор. И вообще, поеду я домой. Извини, если отвлёк от этих ваших смертельных боёв и адских тренировок. Игорь встал из-за стола и Панура пошёл из бара, а к Алексу тут же подбежала официантка. Ваш друг же ещё вернётся, он не оплатил счёт. Алекс взял чек и сказал: "Я оплачу". Судя по состоянию Смирнова, Алекс ожидал увидеть в счёте хотя бы 5 бутылок пива. Но там серотливо виднелись лишь две молюски по 0.33. Всё-таки толстяк совершенно не умел пить. Следующие дни после возвращения из больницы прошли удивительно спокойно. Алекс так привык к постоянным тренировкам на грани выносливости, различным неприятностям и неожиданностям, что буквально растерялся. На него словно накатил отходняк после напряжённых и эмоциональных событий, в то время как остальные ребята Наоборот, пахали как проклятые. Тёма так радовался тому, что его дух-хранитель соизволил заняться тренировками, что всё свободное время старался проводить в Австралии. Даня впервые за долгое время стал по-настоящему серьёзен, и занялся медитацией, практикой боевых техник и, о ужас, растяжкой. Машка сильно замкнулась в себе, постоянно витая где-то в облаках и продолжая ожесточённо тренироваться. И только Алекс слонялся по клубу, не зная, чем себя занять. Иван при первом же появлении сел на в зале, стёр с доски его имя и написал большими буквами: "Инвалид", очевидно, уже зная о диагнозе, составленном специалистами небесной сферы. "Ну что, инвалид? Ты выбываешь из гонки?" сходу заявил здоровяк. "Оставим твоё имя на доске в память о загубленном потенциале". "Я же ещё восстановлюсь", огрызнулся Алекс. "Ага, а пока твои друзья будут отдуваться за тебя в бою насмерть". Ехидно пропечатал его Иван. Позор, что тут ещё сказать. А был потенциал вырасти человеком, на которого можно положиться. Алекс и сам постоянно думал об этом, но слова тренера всё равно очень сильно уязвляли, особенно тем, что Иван был совершенно прав. В бою со Стасом теперь рисковать жизнью будет кто-то другой. У Алекса даже мелькнула в голове мысль достать где-то ещё немного рубина, чтобы вернуть способность управления цин на время боя, а потом уж будь что будет. Но он не знал, где взять духовный наркотик. Да и интуиция подсказывала, что Иван всё равно не пустил бы его на бой. Здоровяк давно объяснил свою жёсткую позицию касательно любых кастолей в тренировках и не особо жаловал даже помощь духов-хранителей, что уж говорить о применении духовных стероидов. И в целом Алекс даже поддерживал его позицию, но всё же считал, что экстренные случаи могут требовать экстренных мер. Так он и ходил, напряжённо наблюдая за развитием друзей. И пытаясь найти хоть какой-то выход из сложившейся ситуации, разумеется, Алекс тоже тренировался, отработку приемов из пареньги еще никто не отменял, но теперь все это казалось простыми играми на фоне тренировок навыковладения ци. Тем более, что он мог видеть, как быстро прогрессируют Тёма и Машка. Дани тоже прогрессировал, но в нем не чувствовалось особого запала, словно он делал это из-под палки. Если честно, баскетболист всегда считал боевые искусства... лишь частью своих увлечений. Стави на первое место автомобили и баскетбол. Даже в спарринге он воспринимал скорее как игру. Иван Лешев вздыхал каждый раз после короткого проверочного боя с Данией и планомерно менял его имя на доске от Дэлды до Слобока через Ленивца. В результате его кандидатуру на бой забраковали, как и Алекса, ещё до дня финальной проверки. А в день окончательного определения кандидатуры на бой со Стасом, когда Тёма и Машка морально готовились к тому, чтобы показать Ивану всё, чему научились за прошедшее время, в зале появилась Елена. Странно, но несмотря на то, что ребята о ней узнали, отношение к боевой горничной никак не поменялось. Разве что Тёма стал ещё чуть больше теряться при каждом её появлении. У нас там гости, сообщила лучшая в мире убийца с довольной улыбкой. Алекс, ты должен быть им рад. Селен скептически посмотрел на женщину. По его мнению, все, кому он был бы сегодня рад, уже находились в тренировочном центре. Пойдём посмотрим, неуверенно вздохнул Алекс, и они всей толпой пошли в фойе. Мне кажется, нам нужно уже поставить здесь кресла и кофемашину, размышлял на ходу Даня. Слишком много встреч проходит перед пропускным пунктом. И все эти встречи были нежелательными, заметил Тёма. Ворон с братством стального тегра. Шантаж Серебряного дракона. Теперь вот таинственные гости лично для Алекса. Мне кажется, там не кофемашины нужна, а дополнительная охрана. Ещё спускаясь по лестнице, Алекс увидел стоящих у пропускного пункта азиатов, сжал кулаки и прорычал: "Ли, что он здесь делает?" Отлично знакомый ему китаец в компании двоих суровых мужчин в костюмах топтался возле стойки охраны. Все четверо ребят во главе с Еленой и Иваном спустились в аэ. Елена сделала приглашающий жест китайцу. Думаю, он сам всё тебе расскажет о цели своего визита. И высокий китаец коротко поклонился всем присутствующим и отдельно уже значительно ниже Елены. Я пришёл извиниться от своего лица и от триады Сун Неон в целом за то, что по незнанию нанёс ущерб вашему ученику. У этого нет оправдания, но есть причина. Мы не знали, что он член клуба, находящегося под вашей защитой. Он повернулся к стоящим рядом мужчинам. Меч. Один из азиатов достал из сумки меч средней длины с очень широким лезвием и протянул Ли. Тот подошёл к столу прямо перед сидящим с совершенно непробиваемым лицом охранником из Радужной черепахи. Позволите? Охранник также молча встал со стула и сделал шаг назад. Спутники Ли проворно разложили перед ним красную ткань и застыли рядом в полупоклоне. "Я думал, что пальцы отрубают в Якудзе", шёпотом сказал Тёма. "Он что, реально это сделает?" Китайец посмотрел на Алекса. Я прошу прощения за то, что подверг опасности и нанес ущерб вашему ученику. В качестве платы за свою ошибку он с силой размахнулся мечом и отрубил себе руку до локтя, заставив охранника отскочить в сторону, чтобы не запачкаться кровью. Клит тут же подскочил один из подручных и проворно обвязал культью. Отрубленную уже руку второй китайец положил на красную подушку и с поклоном поднес Елене. Примите наши извинения, мадам Смерть. Алекс и остальные драконы уставились на происходящее, не в силах вымолвить ни слова. Хотя нет, Даня все же что-то сказал, но явно нецензурное. Как думаешь, этого достаточно? спросила Елена Алекса, не поведя даже бровью. Конечно нет, быстро справившись с удивлением, ответил Селин. В данный момент его больше всего волновало то, что из-за травмы он не может выйти на бой со Сасом. Прошлое оставалось в прошлом. А вот влияние действий Ли на будущее требовало куда более значительного наказания. Тогда можешь убить его, легко предложила Мадам Смерть. Алекс растерялся. Вот так просто? А в смерти на самом деле вообще нет ничего сложного, улыбнулась Елена. Просто убей его и всё. Триада не станет за него мстить. Алекс растерянно переводил взгляд с терпеливо ожидающего его решения бледного китайца на друзей и тренеров. А тело Елена посмотрела на спутников Ли, и те коротко кивнули. Они заберут его с собой, интерпретировала их действия Елена. Убить не сопротивляющегося человека Алекс не мог сделать тогда в плену белого дракона, и смог бы и сейчас. Но был один вопрос, который он хотел задать Ли с того момента, как понял, что остался в живых. "Почему ты не убил нас?" спросил он азиата. "Ты уже знал, что я под защитой?" "Нет", покачал головой Ли. Я просто почувствовал в тебе и в твоём друге силу воли, достойную уважения. Не вижу смысла в убийствах без реальной необходимости. Алекс немного подумал и решительно сказал: "Хорошо. Ты сказал, что когда-нибудь мы вернём тебе долг. Будем считать, что это произошло. Я вернул его за всех. Мы принимаем извинения". Ли и двое китайцев ушли, оставив после себя подушку с отрубленной рукой. Я это выкину. Старайся сохранить спокойствие, спросил охранник. Похоже, своеобразное шоу, показанное китайцами, выбило из равновесия даже его. "Да, конечно", разрешила Елена, и вызовите клининговую компанию. Иван же хлопнул Алекса по плечу. "Сказано было красиво, но по факту ты просто слабак", констатировал он. Китаец на этом и сыграл. Машка обняла Алекса и поцеловала в щёку. "Не слушай его, ты же не хладнокровный убийца". Иван сокрушённо покачал головой и пошёл обратно к лестнице в основной зал, пробормотав себе под нос: "А жаль. Это бы решило все наши проблемы". Ребятам потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя после наблюдения столь странного зрелища. В тренировочный зал они вернулись только минут через 20. "Эй, не расслабляйтесь!" прикрикнул на них Иван. "Мелкая, неудачник, готовьтесь к выпускному тесту. Слабак и инвалид". Можете сходить в раздевалку за помпончиками. Будете изображать группу поддержки. В данный момент это единственное, на что вы годны. Алекс и Даня послушно заняли место в первом ряду, собираясь наблюдать за поединками. Но если Даня в целом смотрел скорее с любопытством, то Алексу больше всего на свете сейчас хотелось сказать Машке, чтобы она вообще не участвовала в испытании Ивана. Всё-таки у них с Тёмой были практически равные шансы на победу. Но если выиграет Машка, то она выйдет против этого монстра. Давайте упростим задачу. Тем временем продолжал говорить Иван. Я дам каждому из вас по пять минут, чтобы убить меня. То есть, чтобы выиграть, я должна вас убить? Уточнила Машка. Сделать все, чтобы убить, поправил ее Иван. Разумеется, у вас это не получится. Я бы себя уважать перестал, если бы меня убили такие задохлики, как вы. Тёма странно посмотрел на здоровяка. И нам можно использовать любые техники, всё кроме оружия, подтвердил Иван. Конечно, вы мне и с оружием не соперники, а я всё-таки оцениваю навыки, которые вы должны будете использовать в предстоящем поединке духа. Давай, мелкая, дамы вперёд. Машка вышла на татами и встала напротив Ивана. Они смотрелись немного нелепо из-за огромной разницы в росте и весе. Визуально Иван смотрелся раза в 4 тяжелее девушки. Хоть Алекс и не мог управлять внутренней энергией, состояние Сатори оставалось для него интуитивной способностью. Пусть и действовала она значительно слабее, чем под полным контролем Ци, но он хотя бы мог в общих чертах увидеть бой. Машка ушла в ускорение и атаковала Ивана множеством острых ударов ладонями, явно имитирующих холодное оружие, усиленные с помощью внутренней энергии. Они даже смогли нанести небольшой урон здоровяку. Алекс впервые за всё время увидел кровь Ивана. Хотя царапины рубцевались быстрее, чем Машка успевала их наносить. К тому же, раны явно были слишком поверхностны, словно невидимые клинки едва могли расторапать кожу. Машка прыгала вокруг Ивана и вертелась как юла, нанося удары руками и ногами в разных плоскостях. К сожалению, Алекс упускал около половины их движений, поэтому, когда в боку Ивана вдруг появилась довольно крупная рана, он даже не понял, откуда она взялась. Но по всему выходило, что Машка каким-то образом смогла пробить защиту Ивана. Это явно заявка на победу, с удивлением признал здоровяк. Алекс даже не знал, радоваться на Машку или начинать нервничать. Стыдно признаться, но он теперь ещё сильнее болел за тёму. "Я ещё только начала", азартно сказала Машка и вновь бросилась в атаку. В этот раз Алекс смог увидеть, как девушка наносит объединённый удар двумя руками, очевидно сплавляя два клинка из Цы в один. Ес снова Иван получил рану. Дав Машке шанс показать всё, на что она способна, Иван наконец начал нападать сам. И тут Машка проявила чудеса ловкости, уворачиваясь от атак Ивана. Но это было ожидаемо. Удивило то, что пропустив парочку ударов, она смогла выдержать их силу, благодаря защитному покрову изцы. Спустя 5 минут Машка устало рухнула на пол, явно растратив все силы. А Иван сходил к аптечке и небрежно заклеил несколько оставшихся после боя неглубоких ран пластырем. Неплохо, но тебе все еще не хватает желания убивать. Если бы ты бил в серьез, то я бы не отделался царапинами, констатировал Иван. И ты не целуешься в слабые места, связки, горло, глаза. Убийственное намерение есть, но оно слабое и не конкретизированное. Нужно не просто хотеть убить противника, но и представлять, как это происходит. Все последствия наносимого удара, но со стасом я не буду подсознательно сдерживаться, заверила его Машка, устало сидя на полу. Я могу тебе поверить, согласился Иван. Но сама-то ты в это веришь? В целом же Машка показала отличную атакующую силу в купе со скоростью и усилением тела, но Иван все равно почему-то выглядел недовольным. Ну, давай, неудачник, позвал он Тюму. Покажи и все то немногое, на что способен. Тёма уже давно не поддавался на его провокации. В отличие от Машки, он делал упор не на скорость, а на силу ударов. Благодаря отличному знанию анатомии, Тёма научился усиливать каждую составляющую удара. Если в движении участвовало 100 мышц, то он чувствовал, по каким из них и в каком порядке нужно прогнать ци, чтобы задать правильный импульс. Поэтому, несмотря на разницу в росте и весе, визуально удары Тёмы казались ничуть не слабее ударов Ивана. И если Машке Иван дал фору, не атакуя какое-то время в ответ, то Тьме такой роскоши не досталось. Наоборот, Иван даже напал первым. Некоторое время они обменивались ударами, и к удивлению Машки и Алекса, внешний Тьма держал удар не хуже самого Ивана. Алекс отлично знал, насколько силен их тренер, поэтому способность Тьмы принять удар огромного кулака Ивана по лицу и сохранить вертикальное положение и бодрость духа вызывала искреннее уважение. Более того, с каждым удачным ударом Иван двигался чуть медленнее, словно начинал уставать. Так, стоп! Вдруг сказал он Тюме. Ты используешь какой-то яд, причем нагло пользуешься тем, что мелкая нанесла мне много царапин. Не уверен, что это можно считать полноценной победой. Хорошо, легко согласился Тюма. Тогда будем считать эту победу неполноценной. И я бы посоветовал принять противоядие, а то минут через двадцать изменения от яда станут необратимы. Алексей и Машка удивлённо переглянулись, не понимая, о чём речь. Похоже, Тёма скрыл от них информацию о каком-то новом умении, связанном с применением яда. Это всего лишь слабенький яд, ничуть не испугался Иван. Почешется и пройдёт. Но вынужден признать, что на лысого шизика это может подействовать. Да и удар ты держишь хорошо. Вот только я не уверен, что ты сможешь его убить. Смогу, уверенно ответил Тёма. Имею в виду, что поединок духа может закончиться только смертью одного из участников, грозно навист над ним тренер. И тут не про конают оправдания вроде «Я не могу убить безоружного» или «Он не сопротивляется». Нужно взять себя в руки и свернуть ему шею в любом случае. Но Тюма ответил ему твердым взглядом: «Я понимаю. Хорошо, тогда на поединок выйдешь ты». Ивана склавился. К тому же, если честно, тебя жалко меньше всех. Не девочку же против такого бойца выставлять. "Эй!" возмущённо воскликнула Машка. "Что, эй?" передразнил её тренер. "Это усиленные мышцы могут убить вне зависимости от желания бойца, а острота твоих невидимых клинков зависит только от силы и намерения убить своего противника, а тебе с твоим намерением пока только салаты нарезать". Тут Машка не нашла, что ответить, поскольку понимала, что в целом Иван прав. Хотя формулировка могла бы быть и помягче, поэтому ей оставалось лишь сменить тему разговора. Ты каким-то образом украл навык того рептилоида? Спросила она Тёму. Это возможно вообще? Как видишь, возможно, ухмыльнулся Тёма. Но это не постоянный навык. Просто часть его отравы осталась у меня в крови. Альмашкал научила меня пользоваться этим ядом, но его запасы не бесконечны. Дани восхищенно присвистнул. Все равно круто. Вот то на пользу от духохранителя. А не как у меня. Ой, если я смог найти общий язык со своим духом-хранителем, то и ты справишься, уверил его Тёма. Ну что, завтра я покажу, кто на самом деле является главным учеником рыжего дракона. Он на мгновение замолчал. Э, а кто-нибудь знает, как именно будет проходить поединок духа? На следующий день вся четверка собралась на бой. Местом проведения был выбран один из тренировочных залов Серебряного Дракона. Поэтому время выбрали не такое позднее. В 6 часов вечера в фойе тренировочного центра собрались драконы, Иван и пара охранников из Радужной Черепахи. "А где Елена?" напряжённо спросил Тёма. "Она не поедет на поединок. Сочувствую, парень", ехидно сказал Иван. "У неё есть дела поважнее, чем смотреть, как тебя избивают. Бой со Стасом проводился неофициально. Поэтому Алекс ожидал, что зрителей практически не будет. Каково же было удивление ребят, когда они приехали на место проведения боя и увидели десятки незнакомых людей. Разумеется, тут же были и представители Серебряного Дракона, включая и самого главу клуба, и Горец, и ученики из Алмазной Кошки. Даже заочно проигравшие им черные обезьяны кучковались в сторонке, ожидая начала смертельного поединка. Четверку ребят встретил и провел в зал Костя. Рад, что ты остался в живых, сказал он Алексу, пожав руку. Иначе как бы я смог вызвать тебя на бой и как следует избить. Мечтай, фыркнула Машка, обняв Алекса за руку. Костя подозрительно посмотрел на них. Вы типа вместе что ли? Поскольку он никогда не скрывал своей симпатии к Машке, изменение формата их взаимоотношений с Алексом серьезно его взбесило. Хотя он и старался этого не показывать, но Костя никогда не умел управляться с сильными эмоциями. "А это не твоё дело", бросила ему девушка. Костя сжал зубы от злости, но продолжать тему не стал. "Ну что, Атём, готов к бою?" "Конечно", немного нервно ответил Тёма. "Только я не ожидал, что на моём дебюте будет столько зрителей". Весь его расстроенный вид говорил что-то вроде: "Кроме того зрителя, который мне действительно важен". Но поняли это только Алекс и Машка. "Никто не ожидал", нехотя ответил Костя. "Я сам не знаю, кто их сюда позвал". Бой должен был проходить в закрытом формате. Тем временем рядом с ними, как чертик из табакерки, появился Стас. "Э, их позвал, не без гордости сказал он. Хотелось, чтобы мою победу увидели представители лучших клубов рейтинга". Увидев вблизи глаза Стаса, Алекс тут же всё понял. Схватив Тёму за руку, он быстро проговорил: "Не вздумай выходить на бой". Ты посмотрел на его глаза. Он явно под тем духовным наркотиком, что тестировал Белый дракон. Это ничего не меняет, отмахнулся Тёма. У меня есть способ с ним справиться, чем бы он ни заправился. Алекс сильнее сжал его руку. Ты просто не чувствовал, как действует эта штука. Стас и до этого был монстром, а сейчас его силы удвоились, а может, и утроились. Сам же понимаешь, что у нас нет выбора, хмуро сказал Тёма. Я справлюсь, у меня тоже есть туз в рукаве. Глава Серебряного дракона позвал обоих участников боя на помост. Далее последовал небольшой ритуал. Он надрезал ножом кожу на предплечьях обоих участников, взял по капле их крови и смешал в небольшой стеклянной колбе. Затем всё это дело смешали с краской и нарисовали вокруг тёмы и стаса большой круг. "Из этого круга выйдет живым только один из вас", провозгласил глава Серебряного дракона. "Если же кто-то попытается пересечь черту до смерти второго бойца, то погибнет сам". Отлично. Яростно сверкнул алыми глазами лысый парень. Это будет быстро. Раздался звон разбитого стекла, и в албу стаса появилась огромная сквозная дыра. Сложно сказать, что он испытал в этот момент облегчение, удивление или страх. Тело парня медленно опустилось на колени и, обмякнув, словно мешок, расплотталось на земле. Никогда такого не было, и вот опять. Прорезал тишину насмешливый голос Александра. Выключить свет. Быстро с командовал глава Серебряного Дракона, стрельнув в ученика неодобрительным взглядом. Охрану на поиски стрелявшего, оцепить район. Надеюсь, это не тот туз, о котором говорил Тёма, тихо сказала Машка Алексу Науха. Разумеется, люди тут же засуетились. Часть мастеров бросилась прямо через окно на поиски стрелявшего, но прошлый опыт показывал, что шансы отыскать снайпера были очень невелики. Тёма подошел к телу своего противника, потрогал шею и подтвердил. Он мертв. Собственно, с такой огромной дырой в голове иных вариантов и быть не могло. Снайпер использовал патрон большого диаметра, словно опасаясь повторения истории с Сансейчем. Машка толкнула Алекса локтем в бок. "Конечно, может, не очень красиво так говорить, но это же решило нашу проблему". Алекс кивнул. "Согласен. Вот только как бы этот выстрел не повесили на нас". И в этот момент тело Стаса начало шевелиться. В полумраке потушенных потолочных ламп это было видно особенно хорошо. Э, -э, -э что это с ним? спросил Тёма, на всякий случай пятясь от тела. Закройте глаза! крикнул кто-то, и Иван буквально за шкирку выдернул Тёму из круга. И в этот момент сверкнуло так, что на какое-то время Алекс решил, что ослеп навсегда. А когда проморгался, то подумал, что лучше бы он действительно ослеп. Посреди арены стоял живёхонький Стас. Парень провел рукой по лбу, на котором еще недавно зияла дыра от пули, и расхохотался. Ха-ха-ха-ха! Кто бы мог подумать, он не врал. Кто не врал? удивленно подумал Алекс. И что это за мистика вообще такая? Его же точно убили.